Получив от Дарва и Стормана сжатый пакет информации, Кержак поначалу хотел отложить его распаковку и просмотр на потом, но обратил внимание на символ крайней важности. Граф не стал бы ставить этот символ просто так. Видимо, обнаружил что-то действительно важное. Старый орк перебросил копии пакета всем остальным, и маги начали просмотр. Когда они закончили, каждого чуть ли не корчило от омерзения. Чудовищная конструкция из человеческих тел и щупалец неведомых монстров в центре клубка была настолько за пределами добра и зла, что являла собой нечто абсолютно чуждое для самой сути мироздания и требовала немедленного уничтожения любой ценой, тем более что именно она перекрывала вход в сферы, не выпуская наружу то, что люди религиозные назвали бы благодатью, отсекая эманации доброты и понимания. не позволяя делать мироздание хоть немного лучше и чище, ради чего вход перекрыли. С какой целью? Этого никто из Арн не понимал, да и понимать не хотел. Но необходимость немедленно убрать отвратительную грязь осознавал каждый. Вот только как? Киржак сомневался, что обычные плетения справятся с такой гадостью. А что применить тогда? В этот момент старый орк вспомнил невероятные связки Командура, показанные им довольно давно, а затем то, как сам связывал вероятности с первоосновами, и довольно оскалился. Мысленно, конечно, а затем всей душой потянулся сперва к тьме, а затем к свету, передавая им образ мерзости, нарушающей своим существованием законы творца. В ответ получил благословение, мягкую тяжесть тьмы и яростную вспышку света. Он вплел их в пришедшее незнамо откуда сложное плетение. Еще сегодня ему и в голову бы не пришло так перекрутить нити вероятностей, а теперь это казалось естественным, как дышать. Судя по переданным графам-координатам, клубок находился где-то за пределами и реального пространства, и ментала. Пришлось навешивать на плетение пространственно-временной блок целеполагания, способный раскрыть его там, где требовалось, даже в другой вселенной. Данный блок ему тоже прислали откуда-то свыше. Старый орк ощутил это сразу, но не стал разбираться, откуда именно. Не до того было. Доведя параметры плетения до нужных, киржак передал его схему ученикам, а когда они сформировали все нужные связки, объединил их и отпустил. Перекрывающая вход в сферы гадость затрепетала. Ее склизкие ленты принялись бешено извиваться, формируя из себя перекрученные, отвратительные фигуры, от одного вида которых ломило зубы и подташнивало. Кержак тихо выругался. Такого омерзения он никогда еще в своей жизни не испытывал. А затем ленты барьера начали расползаться неаккуратными вонючими клочьями, и стаивая, как туман под солнцем. Прошло совсем немного времени, и из остатков лент ударили лучи света, словно окружённые оболочки тьмы. И барьер окончательно растворился в них, не оставив по себе и следа. В то же мгновение пространство мягко колыхнулось, и зазвучала величественная музыка сфер, настолько красивая, возвышающая душу, что Арн замерли в благоговении. Мембрана врат стала проницаемой, И оттуда, на ментал вокруг, начала изливаться живительная энергия творения. «Мы справились, учитель!» Эммо-образ Касры переливался всеми цветами радости. «Справились!» «Справились!» — улыбнулся он. «Спасибо всем, а прежде всего Дарву, который полез в самое пекло, чтобы выяснить, где враг. А сейчас идем в сферы. Надо проверить, что происходит с Эгрегорами. Нас не зря не хотели сюда пускать». И маги Ордена один за другим миновали световое полотнище врат. Вот только встретила их пустота, в отличие от прошлых посещений. Впрочем, здесь никогда и никому ничего не разжевывали. Давали нужную информацию, но строго дозировано. Поэтому Киржак поднялся насколько мог высоко и ментально подключился к... Он не знал, как назвать это нечто. Наверное, все же часть сети, она же изнанка. Но так ли это? Впрочем, не до философских рассуждений, надо дело делать. Поручив каждому ученику свой сегмент, старый орк послал запрос получения схемы эгрегориальных связей стран обитаемой галактики. А получив ее, сильно огорчился. Практически все оказалось разбалансировано. И не просто разбалансировано, а еще и перепутано самым странным образом. Словно с клубком нитей порезвился игривый котенок. Связавшийся с Адимом из Двархов, поднявшимся к самим вратам, в сами сферы бестелесные заходили редко. Киржак передал ему общую схему текущих агрегариальных взаимосвязей, затребовав из архива старую, к которой пришли 8 лет назад после исправления прежней разбалансировки. Сейчас ситуация была намного, на порядки хуже. Судя по всему, сверху намеренно перепутали всё, что могли перепутать. Но зачем? Непонятно. Совершенно непонятно. Очень плохо, что не вышло узнать, какова была их цель. Ведь такие вещи просто так, без серьёзной причины не делают. Придётся выправить всё, что смогут отсюда из сфер. Это должно дать немалый толчок нужным событиям в реальности. Многие неприятные моменты удастся сгладить, но далеко не все. Потом придётся разрабатывать меры противодействия из реального мира. Одно только не давало киржаку покоя. Он был почти уверен, что сверхи это всего лишь вершина айсберга. За ними однозначно кто-то стоит, причём кто-то очень неприятный и сильный. Не поспешил ли он, убрав результаты их действий? Не означает ли это новой войны с кем-то? Может, следовало всё же попытаться договориться? Нет, ничего не вышло бы. Такие никогда не идут навстречу, пока их не заставишь. Это непреложная истина. Гержак, сомитировав вздох, раздал ученикам задания и принялся за дело. Постепенно, приводя в связи шестёрок миров, хотя бы в относительный порядок. Работа была нудной, тяжёлой, выматывающей до предела. И через каких-то полчаса старый орк понял, что всё. Сил почти не осталось. Следует срочно вернуться в тело и хорошенько отдохнуть, а потом только возвращаться и продолжать. Иначе толку не будет. Ученики тоже были едва живы. Уходя, Киржак ощутил пришедший откуда-то из глубины сферы импульс благодарности и тихо пробурчал себе под нос. «Не за что!»